Часть вторая. Глава 1 Большой черный Мерседес, точно такой же, какой был у Семенко, встречал их у самолета. Когда Верещагин с женой появились на трапе, из машины вышел Али, который, как только они ступили на землю, начал улыбаться. Потом поцеловал руку даме и обнял Алексея. «Если честно, то вы самая лучшая пара, которую я видел в жизни». сказал помощник Бачиева. «Вот все говорят так про этих, которые в Голливуде, забыл их фамилии, но я не смотрю американские фильмы». «Так и не сравниваете посоветовала Регина. Подошел водитель и взял из руки Алексея чемодан. «В багаж ничего не сдавали?» – спросил Али. «Вы же советовали взять все с собой?» – напомнил Верещагин. «Ну, тогда нас ничто не задержит». прокатимся по Ташкенту, а потом прямиком в резиденцию Маджида Наримановича. Ташкента, в котором он когда-то был лишь проездом, Алексей не помнил вовсе. Да и не помнил почти ничего, что было в далеком детстве. Так всплывали какие-то эпизоды. Детский сад, школа, казенная квартира, соседи. Все о чем-то говорили, но содержание тех разговоров не сохранилось в памяти. но язык он помнил. Вернее, ему казалось, что забыл его напрочь, до тех пор, пока не оказался на мойке дяди Коли и не начал общаться с работавшими там узбеками. Сначала всплывали отдельные фразы, строки из стихов или детских песенок, потом посыпались слова, даже те, которые сам он вряд ли мог употреблять в детстве. За пять лет работы с узбекской бригадой Лёша стал общаться свободно, хотя и понимал, что говорит на языке мойщиков машин. А потом уже, разговаривая с Бачиевым, человеком, судя по всему, очень неглупым и образованным, заметил, как тот прислушивается к его речи, прислушивается так внимательно, словно пытается уловить хотя бы одно фальшивое слово и не может заметить даже тени неточности или лжи. Что Верещагин знал о Бачиеве? Немного. Почти ничего. В советские времена тот был партийным функционером районного масштаба. Но он и не мог тогда находиться на вершине по причине своего довольно молодого возраста. Однако район его был хлопковый, а это значило немало. Вероятно, Абачиев не был бедным и в те времена, а теперь-то уж точно богат. Возможно, даже очень. Хотя предпочитает оставаться в тени. информация о нем в интернете практически не найти, а сам о себе он ничего не говорит. Али наверняка знает о нем все или почти все, правда никогда не произнесет и слова не обернувшись на своего хозяина и не увидев его кивка или разрешающего взгляда. «Это площадь независимости, которая раньше называлась площадью Ленина», рассказывал Али, показывая за окно. Там, где был памятник советскому вождю, теперь шар, символ независимости Узбекистана. Красиво, да? Я здесь родился. Не на площади Ленина, конечно, я имею в виду в Ташкенте. Тогда город был совсем другим, старый такой. Потом его разрушило землетрясение. Я еще маленький был. Однако помню, как мы жили в палатках. Много народу тогда жили в палатках. Весь Советский Союз приехал сюда, чтобы построить новую столицу. Али рассказывал это все, вероятно, для Верещагина, но смотрел на Регину. «Ты знаешь, как переводится слово «Россия»?» «Нет», — ответила та и обернулась на мужа. «Вот и ты не знаешь», — вздохнул Али. «И никто не знает. Зато весь мир знает название моей страны. Узбекистан означает «страна свободных людей». Потому что мы такие есть, очень любим свободу». Это у нас в крови». Помощник Бачиева выдохнул и произнес с пафосом человека, знающего много такого, что неизвестно другим. «Есть такой художник, Верещагин». Теперь Али смотрел на Алексея. «Наверное, это самый лучший художник. Он все очень точно рисовал. Отрубленные головы и то, как Наполеон Москву поджигал. И у него есть картина «Двери Тамерлана». Я тогда приехал в первый раз в музей ее смотреть. Идти дальше не мог. Стоял и глядел на нее, может быть, часа три или четыре. Других картин уже не видел. А там всего два человека нарисованы. И мне показалось, что один из них мне что-то сказать хочет. Вот я и стоял, чтобы услышать. Потом, когда в гостиницу вернулся, лежал и не мог заснуть. а утром снова в музей приехал и опять возле картины стоял, пока не услышал слова. Их много-много голосов сказали и все повторяли. «И что же вы услышали?» поинтересовалась Регина. «Те люди, которые на картине были, и другие, которых не видно, потому что они были за нарисованными дверями, и еще те, которые жили и умерли когда-то, говорили мне тихо, «Люби свою родину, мальчик!» Мне тогда было 15 лет, и я был очень пугливый. Они покатались еще немного по городу, а потом Али приказал водителю по-узбекски. «Поехали в аэропорт». «Почему в аэропорт?» – переспросил Алексей. «Разве мы не поедем в резиденцию Бачиева?» «Мы туда полетим», – ответил Али. «Ехать на машине очень долго. У нас большая страна». в аэропорту Алексей увидел знакомое лицо, а Али встретил знакомого человека. Тот шел с русской девушкой, лицо которой поражало невинным и скромным обаянием. Девушку и знакомого Али окружали телохранители. Но когда их босс остановился, они расступились, чтобы пропустить Али пообщаться со своим другом. А девушка с выражением скромной невинности на лице, переминаясь на длинных ногах, Посмотрела на Алексея, вздохнула и отвернулась. Спрашивать ее о том, почему она когда-то сообщила ему чужой новгородский адрес вместо настоящего, Верещагин не стал. Не было смысла. Тут же подошел Али, и они поспешили на поле к стоящей там турбовинтовой СЭСне. «Мой знакомый очень большой человек у нас», объяснил Али. «Центральным банком руководит». Он встречал своего заместителя лично. Красивая его заместитель, правда? Конечно, не такая, как уважаемая Регина. Но наш главный банкир уже голову потерял. «Эта девушка заместитель директора Центробанка Узбекистана?» – не поверила Регина. «Ей же лет 25, от силы 27». «У нее очень хорошие рекомендации из России», – объяснила Ли. работала в вашем министерстве финансов и могла какой нибудь банк возглавить но приняла предложение моего друга потому что посчитала что здесь интереснее и перспективнее она тебе понравилась обратилась регина к алексею я ее не разглядывал ответил тот облаков не было но земля находилась далеко и разглядеть что там было трудно по словам али Приземлиться они должны в Навои, а потом поедут на машине. Когда Верещагин поинтересовался, какие еще города есть неподалеку, помощник Бачиева начал перечислять. Навои, Заравшан, Учкудук. «Так Бачиев живет в пустыне?» – высказал догадку Алексей. э э нет сейчас никакой пустыни. Заселили давно. Теперь там города, поля, дороги проложены. Если бы Козылкум был страной, то люди этой страны были бы самыми богатыми в мире. Там добывают золото, уран, молибден, палладий и много других очень редких полезных ископаемых. И там есть газ. Когда вышли из самолета, жаркий воздух обжег лицо. Трудно было поверить, что всего-навсего конец апреля. Летний белый костюм, который Алексей купил почти год назад, перед тем, как отправиться на встречу с Семенко, сразу показался тяжелым и лишним. Пришлось снять пиджак и перебросить его через плечо. «Хороший материал», — оценил Али. «Хлопок!» В машине было прохладно. Термометр на панели показывал плюс 21. Шторки на окнах не пропускали солнце, и сквозь них едва можно было разглядеть, как проносятся в серой дымке холмы. редкие деревья. Над летящей навстречу трассой висел, казалось, расплавленный воздух. Регина задремала. Али, посмотрев на нее, сказал «Плохо, что убили ее отца. Очень плохо». Произнес это по-узбекски, но все равно очень тихо, словно гостья могла услышать и понять, о чем он говорит. «В нашей стране таких вещей не бывает». продолжил помощник. «Конечно, у нас тоже есть преступность, но такого количества наркоманов и безработных, как у вас, в Узбекистане нет. У нас люди уважают старших и никогда не спорят с ними. И вообще по пустякам не спорят. А вопросы принципиальные решают вместе. Не все, естественно. Живут одинаково. Есть богатые люди, есть бедные. У кого-то большой дом, у кого-то маленький. Но каждый знает». «Надо трудиться, чтобы иметь что-то, а не отбирать у других». Верещагин смотрел на спящую жену, на ее густые светлые волосы, на едва заметную родинку на щеке. Все это было знакомым и любимым. Но почему-то сейчас Регина показалась ему какой-то иной, не такой, какой была еще сегодня утром или день назад, какой была все последние месяцы. Она показалась ему не родной, как обычно, а чужой. Два чувства боролись в нем – любви к жене и отрешенной созерцательности, как будто Алексей разглядывает красоту, ему не принадлежащую, и не рискует приблизиться к ней, опасаясь того, что на этом движении все очарование любви и закончится. «Вас ведь тоже хотели убить!» долетел до него издалека голос Али. Верещагин кивнул и вдруг вспомнил, что не говорил ни ему, ни Бачиеву о том, что в них с Региной стреляли. Откуда он знает? Али тут же объяснил, словно прочитал его мысли. «Я вам звонил, но вас не было, а секретарь сказала, что было какое-то покушение». «Меня с кем-то перепутали», — улыбнулся Алексей. «Или мою машину». «Страшное время», — вздохнул Али. У нас тоже было страшное время. Двадцать пять лет назад у нас было, как у вас, тридцать седьмой год. Очень много достойных, уважаемых людей арестовали. Обыски делали. Вы, конечно, знаете, что отца Маджида Наримановича тоже арестовали. А он уже пожилой человек был. Знаете, да? — Конечно, — кивнул Алексей, хотя слышал об этом впервые. Отец Бачиева пострадал ни за что. — Именно так. Подтвердил Али. «Обыск делали, какие-то деньги нашли. Откуда?» – спросили. «А Нариман Бачиевич всю жизнь копил. И его отец Бачи Саидович тоже копил. Очень они скромно жили. Все копили, копили. А пришли те следователи из Москвы. Русский и один армянин. И все забрали. Потом, конечно, кое-что вернули, когда этот наш 37-й год закончился. Но Нариман Бачиевич в тюрьме умер». Вот так все грустно у нас было до независимости. Али снова посмотрел на Регину. «У вас очень красивая жена. Прямо как дух воздуха, как прохлада в самый жаркий день». Он, видимо, догадался, что Регина не спит, и произнес это по-русски. «А сколько у вас жен?» — спросила Регина, открывая глаза и выпрямляясь. «Ведь вам можно иметь четыре?» Рассмеялся Али. «У меня всегда была только одна гульчахра. Она мне родила троих сыновей. Теперь у меня есть внуки и одна внучка. Но моя гульчахра очень умная женщина и сказала мне, чтобы я завел себе молодую жену, пусть бы это ей помогала. Она даже показала мне хорошую девушку из уважаемой семьи. И тогда я женился, в прошлом году. Скоро у меня будет еще один сын». «Сколько лет вашей второй жене?» спросила Регина. «Молодая», уклончиво ответил Али и показал за окно. «Вон там, на холме, стены очень старой крепости. Ученые говорят, что городу более двух тысяч лет». Верещагин посмотрел сквозь шторку, но ничего не увидел. «А у Маджида Наримановича есть жены?» прозвучал за его спиной голос Регины. Али не ответил. «Сколько их у него?» — настаивала Регина. «У него нет джон Его жена умерла давно, и он до сих пор не может ее забыть». Через час свернули с дороги, и совсем скоро увидели пальмовую рощу, окруженную белыми стенами. В раскаленном воздухе роща, казалось, парила над землей, опоясанная белым ремешком. Видение было таким неожиданным, и таким красивым, что Верещагин поразился. «Это что, мираж?» – прошептала Регина, тоже удивленная. «Прямо как из сказки Шахерезады». «Просто только здесь, на 200 квадратных километров округи, нашли артезианскую воду», – объяснил улыбнувшись ли Они проехали ворота и сразу оказались в тени. А когда вышли из машины… почти не почувствовали разницу между искусственной прохладой салона автомобиля и воздухом оазиса. Лестница с широкими мраморными ступенями вела на террасу, окружающую огромный дом, похожий на дворец правителя из восточной сказки. Регина смотрела на дом восхищенными глазами. «Эмираты отдыхают», — произнесла она наконец. Из дома вышел человек в золотом халате. и начал величаво спускаться по ступеням. Это был Маджид Нариманович Бачиев. Подойдя, он обнял Алексея, поприветствовал Регину легким наклоном головы, поинтересовался погодой в Петербурге. «У нас весна, но по сравнению с вашим раем, там холодрыга», ответила Регина. Бачиев вежливо выслушал, но обращался он не к ней, и, словно намекая на это, обратился по-узбекски к Алексею. «Ты давно у нас не был. Очень заметные изменения». «Я в другой стране», — ответил Верещагин. «Так и есть». Они поднялись в дом, и, когда вошли внутрь, Алексей вспомнил жалкие потуги тестя придать рабочему кабинету восточный колорит. В огромном холле Бачиевского дворца негромко стрекотали кондиционеры, От мраморных полов и стен веяло приятной прохладой. Высокие колонны заканчивались дорическими капителями, поддерживающими потолок с нарисованным на нём звездным небом. Создавалось ощущение, будто колонны заканчиваются, а над ними бездонная чаша. Алексея и Регину проводили на второй этаж, в предоставленные им апартаменты, оказавшись в которых, Регина и вовсе опустила руки. «Почему мы так не живем?» Стены были обтянуты золотистым шелком с вышитыми на нем драконами, птицами, зверями и цветами. Из мебели стояли лишь низкие столики, покрытые черным лаком с китайскими миниатюрами, представляющими сцены из жизни императоров. Кресла тоже были невысокими, чтобы в них было удобно не только сидеть, лежать, но и спать. На полу раскинула лапы шкура огромного тигра, а в спальне не имелась привычной европейской кровати. Вместо нее, скрытый балдахином, располагался высокий помост, на коем лежали шкуры леопарда и гора шелковых подушек. Стены в этой комнате были обиты темно-синим шелком, а с потолка свисала огромная люстра, усыпанная подвесками из черного горного хрусталя. «Это все настоящее?» Не поверила Регина. «Очевидно», — неуверенно согласился Алексей. «Впервые вижу черный хрусталь в таком количестве. На Востоке считается, что он способствует успехам в любви, успокаивает нервы, избавляет от ночных кошмаров, усиливает мужскую силу и дает дар предвидения. Кстати, научно доказано, что свет, проходя через кристаллы хрусталя, приобретает способность убивать бактерии». Чёрный хрусталь должны постоянно носить на себе рождённые под знаком Скорпиона. «Значит, это твой камень?» — обрадовалась Регина. «Тогда я, когда будем уезжать отсюда, сниму одну подвесочку, чтобы ты носил её постоянно. А вообще, мне уже хочется побыть здесь подольше». И она обвела руками шею мужа, увлекая его к шкурам леопарда.